Глава 8. Нерасчётный режим. Конечная точка маршрута находилась далеко от цивилизованных систем. Для прохода туда нужно совершить 8 стандартных дневных прыжков. К концу пути напряжение в конвое нарастало. Пираты пока не давали о себе знать. Даже наблюдатели никто из капитанов не заметил. Это сильно настораживало. Обычно первым в прыжок уходил штурмовик Саша. Через небольшое время за ним шли вооруженные корабли, эсминит Зары и судно Респера, а уже потом в переход уходили гражданские транспорты. После выхода при отсутствии противника Саш получал новые данные для расчета и операция повторялась. Пиратская ловушка их ожидала после шестого перехода. Выйдя из-под пространственного тоннеля, Саш обнаружил на экране локатора целую кучу различных методов. Реальность перечеркнула планы мгновение назад казавшиеся такими надёжными. Рядом со старой точкой выхода висело целых 8 кораблей. Пять боевых кораблей класса фрегат в прежние расчёты никак не вписывались. Похоже, нашли заказчики не только на грузы, но и на юсмени Зары. Кому-то он очень приглянулся. Десятка малых кораблей, крутящихся в охранении неподалеку от точки выхода штурмовика, сразу устремилась к обнаруженному разведчику. Несмотря на значительный перевес в количестве машин, Саш обрадовался. Назревала хорошая драка, а демоны драться любили. Впервые за время пребывания в этой вселенной его ничто не сдерживало. Внешние условия теперь не заставляли его убегать или прятаться. Внешние условия теперь не заставляли его убегать или прятаться. Штурмовик в соответствии с планом вынырнул из-под пространства немного в стороне от расчётной точки выхода прежних конвеев. Все корабли противника теперь располагались с одной стороны от него. Выход разведчика показал пиратам, где должны появиться остальные суда добычи, поскольку обычно расчёт прыжка делается для всех сразу, только с учётом их индивидуальных характеристик. Пока десятка малых кораблей приближалась к штурмовику, остальные занялись перестроением, чтобы окружить обнаруженную точку выхода. Саш не стал хитрить и начал стрелять из бластерных орудий, едва противник вошел в зону поражения. Слишком много желающих пограбить ожидает конвой, и скин по локатору уже определил их характеристики. Десятка истребителей по замыслу чужого командования должна без проблем справиться с небольшим разведчиком. Бластерная залп штурмовика неприятно удивили нападавших. Процент попадания оказался поразительно высок. Пока истребители разобрались, что здесь что-то не так, они потеряли три машины, даже не войдя в зону досягаемости противника собственными более слабыми орудиями. Четвёрённый выстрел мощных орудий штурмовика даже при касательном попадании гарантированно сносил силовой щит истребителя. Второй залп по той же машине не оставлял шансов чужому пилоту. Маневрирование не помогало. Да и как оно могло помочь, когда против слабого компа системного истребителя фактически управляющего машиной играли 4 стационарных искина: Bio-скин Саши, Bio-скин Ирисыны, и скин браслета Саши и и скин штурмовика. Из-за повышенной мощности обновлённого реактора интервалы между залпами оказались короткими. Выстрелы следовали один за другим. Сами энергетические пушки работали как часы. Саш с помощью Астрала убрал все вредные факторы. Теперь орудия не перегревались, и если бы хватало энергии накопителей, вообще стреляли бы непрерывно. В работу накопителей Саш не вмешивался. Он пока не лез в большие энергии. Когда истребители добрались до зоны действия собственных пушек, их осталось всего 5. Сделав по паре выстрелов, естественно, не попав, пилоты решили дальше не испытывать судьбу. Подойти на расстояние пуска торпед они явно не успевали. Ненормальный разведчик уничтожит их гораздо раньше. Сделав манёвр уклонения, машины рванули в разные стороны. Одной из них не повезло. Очередной кораблик рассыпался брызгами раскалённого металла по космосу. Пилоты окончательно не выдержали. Охрана главному: у них военно-разведчик 60% потерь, вынуждены уносить ноги. Главный охранник, покрутитесь неподалёку, сейчас пришлю фрегат. И если пилоты противника уцелеют, хочу их увидеть. Капитан Филлиер, координатор наёмников, недовольно переглянулся с присутствующими в центре управления семью представителями других кораблей. Он самый опытный среди капитанов. Именно поэтому его выбрали управлять объединённые с кадрами на время боя. Местным наёмникам очень не понравились действия Зары. Она, сама того не желая, сильно уронила цены на сопровождение транспортов в этом районе космоса, предложив низкую стоимость услуг для заказчика. Конкуренты хорошо понимали: таких новичков надо давить в зародыше. Заманчивое предложение упало на благодатную почву. К трём пиратским кораблям, переделанным в военные из обычных транспортов, добавилось пять, хотя и устаревших, но всё же фрегатов военной постройки. Наёмникам не первый раз приходилось защищать территорию от соперников, так что иногда они могли объединяться даже с бывшими противниками в лице пиратских капитанов. Все расчёты показывали, охрана конвоя бой проиграет. Эсминец, даже экскортный, не выдержит столкновения с четверкой фрегатов, которых будут поддерживать все малые системные корабли, наемников и пиратов. 120 истребителей и штурмовиков против 50. Вполне достаточный перевес, чтобы уничтожить или разогнать мобильную защиту эсминца. Суммарный залп фрегатов вдвое превышает мощность залпа противника. Длительное столкновение получится не в пользу охраны. И если командир решит выполнять приказ до конца, на попавшем останется повреждённая сменец. Восстановление обойдётся дорого, но всё же дешевле покупки судна такого класса. Если решит удрать, больше никто не будет сбивать цену за услуги. Наёмников устраивали оба варианта. Один фрегат останется потрошить вооружённый транспорт, а другие, более слабые калуши пиратов займутся остальными бортами конвоя. Потеря в начале боя сразу шести истребителей слегка озадачила Филлера. Он повернулся к одному из связистов. "Третий, твой корабль ближе всего к разведчику. Передай, пусть капитан решит проблему". Связник довольно кивнул в ответ. Возможность захватить военный корабль-разведчик дорогого стоила. Обычно такие машины представляли опасность лишь для малых военных кораблей типа истребителя или штурмовика. Разведчики обладали лучшей защитой и приличной скоростью. Вооружение у них не рассчитывалось для борьбы с противниками более высокого класса, но представляло серьезную опасность для системных машин. Для разведчика главное прийти и осмотреться и отбиться от нападавших до появления основного состава эскадры. Наличие такого корабля в составе группы очень не характерно для наемных отрядов». Цена его зачастую соизмерима со стоимостью фрегата, а вот вооружия не обеспечивала стандартные функции: нападение на конвои или их защиту. Многие капитаны предпочитали купить плохонький фрегат, чем тратить деньги на разведчика. Другое дело, если есть возможность самостоятельно захватить чужую машину. В этом случае другие нападавшие не будут претендовать на эту часть добычи. Хотя капитану судна, к которому принадлежал связист и так причиталась третья по величине доля трофеев, отсюда и временная кличка связиста, а лишний приз мог только приветствоваться. Фрегат отделился от строя и бодренько заспешил в сторону разведчика. Что удивительно, неприятель и не собирался удирать, на форсаже рванув навстречу. Капитан фрегата с удовольствием потирал руки, попутно настраивая операторов пары самых крупных орудий, чтобы те не слишком усердствовали. Трофей нужен в относительно целом состоянии. Достаточно уничтожить щиты машины, а резервная пара истребителей и прикрытия доделает всё остальное. Каково же было его удивление, когда судовой изкин определил с помощью локаторов класс противника. Старое корыто в виде прыжкового штурмовика сильно разочаровало внутреннюю жабо офицера. Бесполезный для наёмников корабль. Расходы на топливо и обслуживание почти как у фрегата, а по возможностям тянет всего лишь на пару штурмовиков. Та же жаба заставила довольствоваться и такой добычей. Только подойдя на близкое расстояние, капитан отдал приказ на обстрел. Опасное сближение с противником оказалось его большой ошибкой. У Саши имелось множество просчитанных и с кинами вариантов развития события. Неприятель, сам того не понимая, выбрал самый плохой. Наиболее мощные орудия на всех космических кораблях закреплены в корпусе намертво. Наведение на цель осуществляется оператором с разрешения капитана всем корпусом. Именно поэтому так трудно сражаться одному кораблю против нескольких. Для вёрткового кораблика увернуться от выстрелов более неповоротливого фрегата достаточно легко, а вот тому отразить неожиданный пуск корабельной торпеды очень проблематично. Корабельная торпеда — весьма мощное оружие. На самом деле это сверхмощное одноразовое энергетическое орудие. За счет одноразовости мощность выстрела находится далеко за пределами характеристик корабельных установок. Корпусу торпеды главное — доставить эту пушку поближе к противнику. Все ресурсы реактора направлены только на защиту, скорость и маневр. При достаточном приближении к цели он переходит в режим самоуничтожения и становится гигантским накопителем для орудия. Выстрел по судну в упор с такого самопала обычно приводит к плачевным последствиям. Капитан наемников был молод. Он никогда не встречался с прыжковыми штурмовиками, те уже давно не применялись в боях. Мост корабля тоже внес свою долю в ошибочность решения офицера. Учитывая слишком большую скорость противника и скинув из базы характеристики аналогичных машин, логично предположил, что разведчик летит в облегчённом варианте, то есть без торпедного вооружения. Щиты фрегата даже не поднимались полностью. Что может сделать в силовой защите единственный штурмовик даже с более мощными орудиями? Слегка просадить и только. Когда локатор обнаружил пульс торпеды и определил её класс, дёргаться оказалось поздно. Не полностью поднятый щит лишь слегка ослабил удар плазмы. Одной торпедой всё же мало для полного уничтожения судна, но этого вполне достаточно, чтобы вывести его из боя. 2 десятка метров брони испарились в считанное мгновение. На такую же глубину сплавились в внутренности корабля, повредив кучу отсеков, в том числе и основные орудия фрегата. Саш выводил торпеду именно по центру корпуса. Задние реакторные отсеки кораблей защищаются более мощными полями, так что попадание всего одной торпеды могло нанести лишь незначительное повреждение. Почти разрезанный надвое корабль теперь не представлял угрозы. Большинство коммуникаций нарушено. При идеальном варианте имелась возможность полностью уничтожить корабль, попав в реактор, но на полуопущенные щиты никакой искин не мог рассчитывать. Что там у вас случилось? С недоумением обратился Филикс в связи с 3-го корабля, заметив крупную засветку на экранах локаторов в том районе. Не понимаю, координатор, связь пропала. Сейчас перейду на резервный канал. Лихорадочно пытаясь достучаться до судна, отозвался тот. По резко побледневшему лицу человека Филер сразу понял, случилось что-то паршивое. Связист его не обрадовал. Корабль повреждён, мы выходим из боя. Это не разведчик, это как минимум модифицированный прыжковый штурмовик с максимальной загрузкой. Полный состав вооружения неизвестен. Одну корабельную торпеду он уже истратил. Возможно, у него есть ещё торпеды, по крайней мере, среднего класса. Щиты усиленные, пилот опытный. Легко уклонился от наших выстрелов. Это всё. Совсем потушил физиономии, выдохнул связист. Как же? Теперь кораблю не видать крупной добычи, а значит и он останется ни с чем. Пока мы будем заниматься наёмниками, займитесь штурмовиком, приказал Филлер пиратским сязнькам. "Нет", с угромой усмешкой сразу отозвался один из них. "Мы не самоубийцы. Военный фрегат не справился с ним, а вы хотите, чтобы это сделали наши посудины? Да ваши десятки хваленых истребителей даже приблизиться к нему не смогли". «Мы хотим получить товар, а не горим желанием связываться с зубастым противником. Наемники здесь вы, а мы наняли вас для уничтожения охраны конвоя, вот и воюйте. По плану мы захватываем транспорты, остальное ваша задача». Его в разнобой поддержали остальные представители пиратов. Филлер бросил злобный взгляд на союзников. По букве закона они правы. «Как бы ему не хотелось отсылать еще один фрегат от основной группы, это придется сделать, и чем быстрее, тем лучше». Пока пара судов бою сдерживают узминец, посланец должен разобраться с вредным штурмовиком. Постоянно ожидать от неприятельского противника нападения со спины не хотелось. Её ситут вооружён торпедами, даже средними, как положено по штату. Его вмешательство в общие свалки может привести к потере ещё одного судна. Четвёртый, тебе задание: прибей этого проклятого разведчика. Бери два десятка малых кораблей, у меня останется почти сотня. Надеюсь, мы придержимся минис, пока ты разберёшься с прытким гадом. Три наших корабля и почти сотня малых машин это практически равные силы с охраной конвоя. Разделяйся с ним быстро, иначе наши потери не окупятся приобретением повреждённого исминца, распорядился Филлер, выдав задание ещё одному капитану наёмников. В связи с бездополнительных вопросов передал распоряжение координатора своему начальству. Он прекрасно видел обстановку на общем экране и понимал, что главарь пошёл на такой вынужденный шаг, поскольку не видел другого выхода. Ещё один фрегат отошёл от строя и со своры быстро догонявших его малышей направился в сторону разведчика. К ним же устремилась и болтавшаяся неподалёку четвёрка истребителей из первой пострадавшей десятки. "Капитан!" раздался сдавленный хрип штурмана за спиной филлера. Филлер повернул голову к подчинённому и, проследив взглядом за его глазами, уставился на экран заднего обзорного локатора. У них за спиной выходили из прыжка корабли. Как? Почему они там? Раздались удивлённые возгласы от пиратских сязняков. Перестроение быстро! заорал Филлер и начал раздавать команды. Положение засадной эскадры оказалось катастрофическим. Учитывая прежние его же распоряжения, с суда пытались произвести окружение места выхода разведчика из прыжка и уже располагали своеобразной подковой вокруг него. Ближе всех штурмовикун-приятеля находились группы малых кораблей, чуть дальше располагались остальные. Ожидаемый конвой вынырнул за спинами фрегатов. От нападения малых кораблей охраны противника с судна наемников оказались незащищены. То, что разведчик мгновенно скинет начальству все данные, так понятно. Скоро это предположение подтвердилось. С борта эсминца стартовало три десятка малых кораблей. 20 штурмовиков и 10 истребителей для трех оставшихся без защиты фрегатов — это много. Малые корабли прикрытия находились слишком далеко от атакующих. Пару десятков минут, если не больше, судам придется отражать налеты противника самостоятельно. Филлер с ужасом понимал — победа в этой стычке им обойдется очень дорого. «Их слишком много, мы погибнем!» Ирисена посмотрела на Саша. «Если вяжемся в свалку, может и погибнем», задумчиво почесал затылок тот. «Я, конечно, подготовился к бою, но не против такой кучи противников». Хотя... Саш замолчал на некоторое время. «Ха-ха-ха-ха, можно подготовить им сюрприз. Такого они ждать не будут», довольно рассмеялся он. «Так, сматываемся отсюда. Наша скорость побольше их будет». Веди машину по этой траектории, а я займусь подготовкой подарочков. Саш передал управление девушке, а сам умчался в багажный отсек. Там наименьшее расстояние до расположения торпед на подвесках. Сложная обстановка заставила работать демона с огромной скоростью. Он лихорадочно накладывал в Острале инфомодули на слабенькие компы-торпед. Работать на расстоянии от объекта очень тяжело. Информационные образы так и норовили раствориться в подпространстве. Сашу с трудом удалось изменить пару ближайших к корпусу торпед по одной с каждой стороны. «Если так и будем двигаться зигзагом, нас скоро догонят», – предупредила подруга. «Все, я закончил. Должно этого хватить», – пробормотал в ответ Саш, отрываясь от своего занятия. Он быстро вернулся в кабину. Преследователи их настигали. Саш занял место пилота и дал команду на запуск сразу всех шести средних торпед. Небольшая опасная стая устремилась навстречу преследователям. Торпеды, управляемые из кинов по узкому инфолчу, страшная штука. Саж без проблем мог сбить 6 уже прибли지вшихся малых кораблей, но он подготовил другую неожиданность для противника. 3 торпеды попали в самых первых преследователей, притормозив остальных. Ещё 3 преследователям удалось забить. Одна из них взорвалась, а две хаотично вращающиеся полетели в другую сторону, уже не представляя опасности. Саш в очередной раз изменил траекторию полёта штурмовика. Уже скоро фрегат должен их догнать. Малые корабли-преследователи оставили сомнительную роль первого удара именно фрегату. Приближаться к опасному противнику они больше не рисковали. Никто не обратил внимания, что кувыркающиеся в пространстве сбитые торпеды после манёвра штурмовика оказались прямо на курсе фрегата. Ожеле они в самой непосредственной близости от корабля. Своим манёвром Саш вывел фрегат прямо на них. Одна из торпед пробила силовое поле щита. Вторая, через образовавшуюся дыру в экране, всадила весь заряд в один из системных двигателей, заодно повредив взлётную палубу судна и несколько жилых отсеков. Скорость мгновенно упала. Не преследовать быстрого противника, не вернуться к основной эскадрилье фрегат уже не мог. Точнее, её мог, но бой за это время тожен уже давно окончился. Дальше произошло уже совсем неожиданное. Разведчик развернулся и рванул в сторону преследователей, начал залпами бить по малым кораблям. После двух разбитых в пыли стребителей остальные брызнули в разные стороны. Никто не знал, сколько торпед осталось у этого бешеного противника, если это вообще штурмовик, а не что-то другое, на него похожее. Два, если не уничтоженных, то надолго выведенных из строя фрегата и разнесенная в пыль десятка малышей заставляли с большой опаской относиться к неприятелю. Не вступая в бой, истребители устремились к основной группе. Лишь пара машин оторвалась от группы и вернулась к поврежденному судну. Пилоты входили в экипаж фрегата, а поскольку он вышел из боя, то они решили больше в общей свалке не участвовать. В ответ на повторное нападение ненормального разведчика капитан отозвал и остальные свои машины прикрытия из общей кучи. Ещё шесть пилотов резко сменили курс и устремились к подранку. Сэш не стал обращать внимание на выведенный из боя корабль. Он решил помочь своему эсминцу. Перевес сил всё ещё не в пользу охраны конвоя. Перед лицом опасного противника да ещё и без собственного прикрытия фрегаты-наёмников уплотнили строй. Три военных судна сами по себе представляли грозную силу. Им нужно продержаться против трёх десятков машин противника до подхода собственного прикрытия. Почти сотни истребителей и штурмовиков должны быстро разогнать значительно меньшую группу нападавших. Пока же разгорелся очень трудный бой. Штурмовики группы Зары без особых помех выходили на удобные позиции и выпускали торпеды по противнику. Ближняя оборона фрегата фудавала сбивать многие из них, но не все. Количество повреждений стало резко расти. Пилоты Зары оказались очень хорошо подготовленными бойцами, не зря она сама набирала экипаж. Лишь приближение своры малых кораблей заставили нападавших прекратить избиение фрегатов и, объединившись в давно устоявшиеся группы, приготовиться к встрече с превосходящими силами. Перспектива боя не выглядела слишком мудречащей. Светоносность групп одного экипажа значительно превышала таковую у разношёрстного противника. Хотя их значительно больше, но действовали они разовщённо. Пиратские корабли предпочитали не ввязываться в бой военных. Они по дуге обогнули место сражения и устремились к транспортом, начавшим разгон для нового прыжка. Нападавшие уже успели выпустить боты с обардажниками, когда от почти беззащитных лахана к нему стремились стаи истребителей. По десятку истребителей на каждый борт этого достаточно для создания им значительных проблем. Это не считая того, что по пути истребители позбивали штурмовые боты десанта. Те без защиты представляли собой лёгкие мишени. В упоре обеспокоенных капитанов по каналам связи внесли значительную сумятицу в действия объединённые эскадры малых кораблей неприятеля. Пилоты пиратов предпочтали выйти из боя и устремились на защиту собственных лаханок. Уход сразу четырёх десятков машин расстроил и так не очень организованные ряды противника. 60 против 30 уже не такое большое превосходство. Основные калибры Сминца-Зары и транспорта Респера тоже не простаивали. Вывочка их стрелков-операторов оказалась выше, чем у противника. Несмотря на преимущество нападавших в количестве, процент попаданий оказался почти равным, а вот урон отличался очень сильно. Силовые экраны фрегатов, сильно повреждённые предыдущей торпедной атакой, прикрывать корабли от мощных выстрелов уже не могли. Да и ущерб от прорвавшейся торпед сказался. Перестрелка вышла не в пользу флота наёмников. Последним камнем, разрушившим хоть какое-то управление боем у противника, стал штурмовик Саша, вынырнувший в тело фрегатов. Несмотря на грозные приказы координатора, малые корабли предпочитали к нему не приближаться, стреляя из орудий с весьма значительного расстояния. Парочка самых наглых сразу развалилась под ненормальными залпами разведчика, а остальные решили не испытывать судьбу. Да и не было у них возможности серьёзно заниматься чужаком. Несмотря на численное превосходство, они с трудом сдерживали атаки пилотов эсминца. Три фрегата остались одни против нападающего с тыла штурмовика. Даже с использованием всей мощности расчетов эскина в демону приходилось очень трудно. Если бы противникам удалось объединить системы ближней защиты в единый комплекс, Саш бы не рискнул сунуться к ним в одиночку. Теперь же часть систем связи уже уничтожена. Многие орудия ближней обороны выведены из строя предыдущими попаданиями торпед и энергетических зарядов. Силовые экраны больше походили на дырявые сети, чем на надёжную защиту. К тому же, в момент опасности Саш обнаружил ещё одну особенность в Астрале. Он увидел вокруг корабля кучу сияющих нитей. После нескольких попаданий в щит машины при их пересечении Демон легко догадался, что это вероятностные траектории энергетических выстрелов. Так что Саш стал управлять кораблем, аккуратно уклоняясь от этих линий. Ирисана тоже без дела не сидела, обеспечивая ближнюю оборону машины. Большое количество малых торпед, выпущенных с фрегатов, не давали ей расслабляться. Точные залпы орудий штурмовика хоть и не приносили значительных повреждений корпусом кораблей, но выводили из строя значительное количество систем вооружения и локации. Увидев, как пиратские корабли один за другим стали уходить с места боя и ускоряться для прыжка, Филлер понял, сражения они проиграли. Тем более, что добыча в виде транспортов уже ушла в прыжок. Координатор, видя бессмысленность дальнейшего сражения, приказал судам выходить из нева. Силы противников оказались практически равными, а вести схватку до полного истребления не было смысла. Сначала бой малых кораблей рассыпался на маленькие очаги, а потом и вовсе затих. Срочно начавшиеся переговоры окончились быстро. Каждый из противников, подобрав выживших пилотов и повреждённые машины, отправился в своём направлении. Корабли наёмников пострадали значительно, в то время как исмены Зары всего лишь отделался косметическим ремонтом. Штурмовик Саша прекрасно выдержал испытание боем. Секторные щиты обеспечивали надёжную защиту. Ближняя защита под управлением Искина без проблем справлялась с атаками малых торпед противников. Более опасные удары Саш обходил с помощью Астрала, так что машина практически не пострадала. В бою Зара потеряла два десятка машин и всего трёх пилотов, в то время как противник остался без 60 малых кораблей и двух десятков пилотов, причём 15 из них отправил на тот свет Саш. По поводу машин Зара не переживала. В договоре на охрану заранее оговаривалась компенсация потерь. Ее только удивляла фантастическая результативность штурмовика новичков. Вывод из строя двух фрегатов и кучи истребителей впечатлял. И он это провернул в одиночку, без поддержки. Зара в очередной раз увидела, какая сила скрывается за плечами псионов. Не зря власти всех государств стремятся заманить к себе на службу необычных людей. Если бы эти два лишних фрегата участвовали в бою, её и Сминцу пришлось бы туго. О том, что без расчёта в красавчика они вообще могли выйти в кольцо нападавших, командир предпочитала не думать. Конвой они догнали на следующем прыжке. Оставшуюся часть пути Саш с Саш Серисаной провели на Эсминце. Смысла в дальнейшей разведке уже не было. Все здешние пиратские посудины участвовали в нападении и теперь зализывали раны на секретных стоянках, так что по пути нападать на конвой больше некому. Новичков ни Зара, ни кто-то другой не тревожили, а они сами не стремились к общению. Обычно псионам требовался значительный отдых после использования необычных способностей, хотя в отношении демонов правило не работало, но они не собирались раскрывать другим на это глаза. Первые демоны этой вселенной старались усилиться как можно быстрее и больше. Саш продолжал обучать Ирину начальным астральным техникам, а сам изучал сложные инфомодули штурмовика. После боя способности девушки значительно улучшились, и она стала смутно различать астральные инфомодули. Лишь по ночам им было не до учёбы. Они осваивали совсем другие науки. После выхода из последнего прыжка Зара позвала новичков в центр управления, хотя большая часть экипажа не отрывалась от обзорных экранов. Это относилось и к Сашу с Арисаной. Открывшаяся картина завораживала. Точка выхода располагалась выше плоскости системы, если ту вообще можно было назвать плоской. В угловом секторе всего в 30 градусов от центральной звезды вокруг нее с разной скоростью вращались астероидные пояса. Больших колец насчитывалось более двух сотен. Средние и малые точному счету не поддавались, смешиваясь и пересекаясь друг с другом. Напрямую просматривалось больше 20 тысяч астероидных потоков. Для подхода к основной базе заказчика требовался лоцман. Он и находился в помещении, когда вошли Саш с подругой. «Это наши герои, игрушка и красавчик. Лучше их не обижать!» – кивнула на вошедших Зара. Луцман оторвался от наблюдения за системой и взглянул на посетителей. «Ха, имена соответствуют содержанию», – с доброжелательной улыбкой осмотрев новичков, хмыкнул он. «Фирма решила выплатить премию за защиту конвоя. Госпожа Зара и другие заинтересованные лица решили отдать всю премию вам. Думаю, виднее, поэтому перечисляю на ваш счет 500 тысяч кредитов. Плюс 100 по обещанному договору», – добавила Зара. «С денежными делами разобрались. Перейду к предложению. Пока мы будем ремонтировать эсминец и поврежденные малые корабли, предлагаю вам дополнительную работу». С ожиданием уставился на новичков мужчина. Елисана переглянулась с Сашем и поинтересовалась, почему нам? Димон предоставлял вести большую часть разговоров с людьми девушки. У нее этот процесс получался гораздо лучше, чем у него». Как меня уверили, вы хорошо считаете параметры прыжков, ну или угадываете, что не так важно. Как видите, лоцман махнул рукой в сторону обзорного экрана. Это весьма своеобразная система. Поисковики вообще случайно уцелели. Вероятно, многим побывавшим здесь до них не повезло. В расчёт переходов кралась незначительная ошибка. Это спасло визунчиков. Корабль вынырнул не в системе, а значительно выше. Вроде они как обычно в плоскости, астероидные пояса моментально растёрли бы их в пыль. Разогнаться между потоками камней нет возможности. Для исследования этого места необходимы значительные вложения капиталов. Их у исследователей не нашлось, вот и продали координаты нам. Для нормальной работы добытчиков здесь понадобилось создать три локаторных станции с мощными станционными усиками на борту. Даже при таком насыщении расчетной мощностью мы контролируем лишь внешнюю поверхность астероидных поясов. Просчитать траектории огромного количества метеоритов и астероидов, непрерывно сталкивающихся между собой, даже и скины не в состоянии. Нам пока хватает залежей с чистыми элементами на внешних поверхностях колец, но очень хочется заглянуть вовнутрь. Предлагаю оборудовать ваш корабль самым совершенным на настоящий момент локатором и отправиться вглубь системы колец. Оборудование останется в вашем пользовании и после операции а мы за это получим подробную карту интересного для нас участка Саш любопытная задачка но он не договаривает спроси сколько кораблей пропало в районе того участка Ирисана думаешь ответит Саш если не ответит то смысла браться за поручение не вижу как говорил мой дед наставник обманувшему однажды ничего не стоит обмануть и в следующий раз Ирисана По поводу наставника, ты мне так ничего и не рассказывал, я помню. Саш, как только полностью увидишь нижний слой астрала, я тебе расскажу всё, обещаю. Сколько судов вы там потеряли? Внимательно посмотрела на собеседника Ирисана. В ауре человека отразилось целая волна эмоций, но к удивлению Саши, в основном там присутствовала печаль. 6. Шесть, шесть системных кораблей. Из них два исследовательских бота с максимальной силовой защитой. «Двадцать четыре человека, в том числе мой сын», — тяжело вздохнул мужчина. «Что вас там так заинтересовало?» — продолжила расспрос и девушка. «Материал. Не стал скрывать Лоцман. Неизвестный, поглощает любые виды излучений. На локаторе район с таким наполнением выглядит как черная дыра. Нам удалось собрать лишь небольшое количество пыли возле опасного сектора». Перспектива добычи странного минерала в промышленном объёме завораживает. Ни у кого нет ничего подобного по характеристикам. Для информации, вставила Зара. Я заключила контракт на охрану конвоев на 3 года. С вами у меня разовый договор. Если не хотите участвовать в этой авантюре, мы просто продлим соглашение на неограниченный срок. Мне пригодятся ваши спасавности. Саш «Мужик не соврал, да и предложение зацепило. Хочется посмотреть на проблему из астрала. Опасно, но интересно. Таскаться туда-сюда на корабле Зары скучно». «Ирисана, я с тобой. Попробуй возразить». «Саш, и не собирался». «Ирисана, то-то же». «Что мы будем иметь, если согласимся?» – поинтересовалась у лоцмана Ирисана. «Про локатор я сказал. Два миллиона кредитов аванса. Три по возвращению с любыми данными». Ого, воскликнула Зара. Если бы не сведения о потерях, сама бы туда полезла. Мой согласный, впервые вступил в разговор Саш. Намекать молчанием на возможные способности ментального обмена он не собирался. Ха-ха, довольно усмехнулся мужчина. Значит, основное решение за парнем, а девушка выступает в виде разведки. Логично. Такой красавице люди многое расскажут. Лоссман перекинул известные по сектору данные на Ком-Сашу и занялся проводкой конвоя. База добытчиков располагалась на огромном астероиде диаметром больше 300 км. Почти маленькая планета. Форма, правда, подкачала. Слегка вытянутая угловатая глыба на шар совсем не походила. Осторожно протиснувшись между двумя крупными астероидными поясами, конвой добрался к приёмным портам. Причалы прятались в огромной нише Образовалась она после очередного глобального столкновения с приличным камнем. Вмятина глубиной в 10 км прекрасно укрывала людские постройки от частой бомбардировки летающими глыбами. Со стороны открытого пространства спрятанный космопорт защищали мощные стационарные орудия, хорошо работающие как по опасным каменным глыбам, так и по непрошенным гостям. Транспорты поставили на разгрузку, а Смин и с наёмников и штурмовик шаши загнали в док. Эсмину предстоял небольшой ремонт, а на штурмовик технике ставили локаторную систему. Проводник не обманул. Прибор оказался очень качественным, судя по всему, индивидуальный заказ. Такие ставились на современные разведывательные корабли государства и не производились в самой империи, а закупались у соседей. Для этой системы наличие хорошего дальнего обзора острое необходимо. Постоянно поднятые силовые щиты требовали приличных затрат энергии, а значит и топлива для реактора. Локатор позволял отслеживать даже небольшие по размеру камни в окрестностях судна и при их отсутствии не пользоваться защитным экраном. Лоцман оказался одним из совладельцев компании. Сейчас Сортхитер главный управляющий на базе. Как по секрету сообщили Ирисе они разговорчивые техники, что занимались установкой оборудования, сорта сослали сюда компаньоны за его неуёмную энергию. Вместо того, чтобы потихоньку проедать деньги, полученные от небольшого производства топлива, он настаивал на развитии. Его и отправили строить завод на новом месте. Компаньоны ошиблись. Теперь непоседливый совладелец обладает самым большим куском компании и обеспечивает всю поставку концентрата для изготовления топливных элементов. Он по-прежнему вкладывает большую часть денег в развитие добычи. Поэтому здесь и находятся три станционных искина, уча с современнейших локаторов, небольшой ремонтный завод с космопортом и обогатительная фабрика. Если удастся пригрести ещё и неизвестный материал, что блокирует все типы излучений, система окажется бездонным денежным мешком для владельцев. Перед отлётом у демонов состоялся ещё один разговор с ортом Китером, кое-что дополнительно пояснившим по поводу непонятной аномалии. Я знаю, псюны на самом деле не считают параметры прыжка. Да они вообще ничего не вычисляют, а пользуются какими-то другими возможностями и сразу выбирают правильный ответ. К сожалению, кроме вас, других кандидатур у меня под рукой нет. Я не настаиваю, чтобы обязательно лететь в центра сектора, но, возможно, вы что-то обнаружите на краю. Несмотря на все наши приготовления и защиты, если корабль подходит слишком близко, он просто исчезает. Без рывка, без излучения, вообще без любых эффектов. Вот он есть, и вот его уже нет. Мы пытались исследовать пространство с помощью роботов, но те возле аномалии плохо управляются. Да и граница исчезновения непостоянная. Она сдвигается то вперёд, то назад, и обнаружить закономерность в её движении нам не удалось. Такое впечатление, что опасная зона хаотично пульсирует. Ни автоматические аппараты, ни корабли с экипажем из обозначенного сектора не вернулись, и сигналов от них не поступало. Еще раз повторяю, если ваши особые чувства будут против захода в опасный район, возвращайтесь, мы не знаем, что это. Раз люди не вернулись, то там что-то очень опасное, не дающее возможности вернуться». После длинного монолога Сорт уставился на Саша. «Вы предупредили, мы услышали», — кивнул Саш. «Что, информация вас совсем не пугает?» Сорт удивился такой спокойной реакцией собеседников на его слова. Даже девушка не высказала никакого волнения. Ири Сане вообще было все равно, куда лететь, лишь бы Саш находился рядом. — Как говорил мой... Э, наставник, если обходить все опасности, то лучше сразу сдохнуть и никогда не возрождаться. Тогда все опасности обойдут тебя стороной. Краем губ ухмыльнулся Саш. — Вы верите в повторное возрождение? — удивленно вскинул брови Сорт. — Ха, надеюсь. хмыкнул Саш. В этой вселенной может и не быть очередного возрождения. А может и быть. Пробовать, конечно, не хотелось, но демон и не собирался нестись в опасное место сломя голову. Забавные вы, люди, псионы, пробормотал Сорт. Удачи вам. Странное место находилось на краю одного из больших колец. Искины её обнаружили случайно, анализируя результаты сканирования этого участка с помощью локаторов. Сама зона на фоне ярких отражающих астероидов совсем незаметна. Через нее проходят любые виды излучения, но в одном направлении. Например, сквозь нее хорошо видны кольцо и астероиды. Если робот залетает за зону и посылает сигнал сквозь нее, то импульс прекрасно доходит до приемника с другой стороны. Но отражение обратно сквозь зону не проходит. Получается на экране локатора чёрное пятно, поскольку нет ответа ни от самой зоны, ни от объектов, расположенных за ней. Именно этот эффект сначала заинтересовал рудокопов. Когда туда сунули специальные зонды и корабли-разведчики, то они пропали. При дальнейшем изучении исследователи получили лишь мелкую пыль из района аномалии, обладающую свойством поглощать отражённые излучения. Если покрыть этим материалом пластину, то она становилась похожа на кусок мрака в любых диапазонах локаторов. В данном случае срабатывал эффект малых расстояний между пластиной и покрывающим её слоем. Любая падающая волна проникала сквозь покрытие, отражалась от пластины, но обратно не проходила. Химический состав микрочастиц, найденных в зоне, никак не отличался от состава пыли, выловленной в другом месте кольца. Материальные объекты исчезали в аномальном месте сразу. Граница опасного приближения исследователи выделили специальными маяками. Все излучатели, до которых пульсирующая граница странного пространства дотянулась, пропали. Остальные чётко очертили опасную территорию. Через десяток часов полёта на небольшой скорости штурмовик достиг опасной границы и завис в непосредственной близости от неё. Саш пытался что-то обнаружить и визуально, и с помощью локатора, и из Астрала. Зона никак себя не проявляла и совершенно не отличалась от окружающего пространства, кроме пропадания отражённого сигнала. Посовещавшись с подругой, демон всё же решил продвинуться немного вперёд, на самую границу и завис рядом с одним из маяков. Лишь здесь обнаружились хорошо знакомые астральные модули, которые он увидеть совсем не ожидал. Перед ним находился стихийный портал хаоса, но грандиозного размера. Ничего подобного Саш даже в своей вселенной не видел и не слышал, чтобы пространственные переходы имели размеры в десятки километров. Игра хаоса в районе прохода завораживала своими неконтролируемыми выбросами. Казалось, огромная клякса пульсирует впереди, непрерывно меняя уродливые очертания. Саш. Ирисена, перед нами мощный пространственный портал. Никогда таких не видел. Ирисена. Ага, значит другие порталы ты все же видел. Интересно, чем нам это грозит, Саша? Судя по видимым астральным объектам, переход двунаправленный, хотя мне и не знакомый. Информационные модули за гранью неизвестны, но портал точно позволяет перемещаться туда и обратно. Раз корабли и роботы назад не возвращаются, значит что-то им не дает это сделать. Я знаю лишь одну причину, объясняющую такой факт «Страж». Нам за гранью находится сильный охранник. Он не выпускает ничего и никого обратно. Ирисана. Не выпускающий или уничтожающий? Отличие для нас серьёзное. Мне что-то умирать не хочется. Я только недавно тебя встретила. Саш. Вот так взять и уничтожить целый штурмовик или системный бот с его защитами трудно. Хотя, учитывая размерчик перехода энергии при построении, использовались невероятные. Я даже порядок этих сил определить не берусь. Ирисана. Тогда что? Летим обратно? Саш, знаешь, есть у меня мысль из разряда бредовых. Если за гранью страж и он разумен, то можно попробовать поговорить, а не ломиться в наглую. Насколько мне известно, некоторые охранники переходов желают поговорить. Сторожить проход тысячу лет скучно. Ирисана, думаешь, он нас поймёт? Саш, если разумен, то точно поймёт. Я более чем уверен, что большинство людей, попавших к нему, живут некоторое время, а потом он берёт от них информацию. Обычно стражи обладают ментальными способностями, иначе трудно отделить тех, кому проход разрешён, от тех, кому за гранью делать нечего. Ирисана. И как ты собираешься транслировать за портал ментальные волны? Насколько знаю, наше оборудование ещё не доросло до мысленного обмена, а тебя одного я туда не отпущу. А ещё мне очень интересно, откуда ты так хорошо знаешь про стражи портала и ментальные волны? Я сильно подозреваю, что твоё государство или даже цивилизация обогнала нас по уровню развития. Я угадала? Саш, в чём-то обогнали, а в чём-то далеко позади. Ментально договариваться не обязательно. Будем писать послание. Сэдж достал из рюкзак комплекта рулон теплоизолирующей фольги и совсем слабым лучом лазера от сварочного аппарата ремонтного робота написал на Галактия. Эй, там за проходом. Как насчёт пообщаться? Нам только желательно вернуться. Дел тут накопилось ещё много. Свернув рулон в трубочку, он дал задание роботу выпустить его в направлении прохода. Послание исчезло без вспышки или других каких-либо эффектов. Ответ не заставил себя долго ждать, но оказался совсем не таким, какой ожидал Саш. Из портала вынырнул обычный исследовательский зонд. Он передал запись сообщения остраноправленным лучом и скрылся обратно. Запись гласила: "Предложение интересное. Вы первые догадались попросить разрешения на разговор. Это показывает наличие интеллекта близкого к уровню контакта, но я приму меры, чтобы содержание разговора не стало известно посторонним. Выход гарантирую". Интуиция Саши не подавала признаков жизни. Демоны похожи на кошек. Они не пройдут мимо чего-то интересного. Любая возможность получить новые знания или вещи вела к уселению. Саш в этом смысле ничем не отличался от бывших сородичей. Раз интуиция не волнуется, значит ничего страшного не случится. Те предки, у которых интуиция работала плохо, уже миллионы лет назад прервали свои родовые линии. Саш направил штурмовик в портал.